сохраняется в бессознательном. Из тотемизма Фрейд выводил все религии, прежде всего иудаизм и христианство. Фрейдовская трактовка татемизма не была принята подавляющим большинством историков религии и этнографов. Можете ли вы с какой-либо из известных вам точек зрения объяснить тот факт, что первая форма, в которой человеку явилась Хранительное божество было животной, что существовал запрет на убийство и поедание соответствующего животного и вместе с тем праздничной обычай раз в год совместно убивать и поедать его. Именно это имеет место в тотемизме. И нет большого смысла спорить о том, следует ли называть тотемизм религией. Он внутренне связан с позднейшими религиями человекообразных божеств, животные тотемы становятся священными животными богов. И первое, но всего глубже осевшие этические ограничения — запрет убийства и инцеста — возникает на почве тотемизма. Так что принимаете ли вы выводы той книги или нет? Вы, надеюсь, согласитесь, что в тотеме и табу целый ряд очень примечательных, разрозненных фактов приведен Почему животный Бог в конечном счете оказался недостаточным и был сменен человеческим, это в тотеме и табу почти не затронуто. Другие проблемы формирования религии там вообще не упоминаются. Неужели вы отождествляете такое ограничение темы с отрицанием того, что осталось вне ее? А моя работа хороший пример строгого ограничения специфического вклада, который психоаналитический метод рассмотрения может внести в разрешение религиозной проблемы. Если теперь я пытаюсь включить в круг рассмотрения что-то другое, менее глубоко запрятанное, то вы не должны обвинять меня в противоречии, как раньше в односторонности. Но, естественно, я обязан показать связи между ранее сказанным и излагаемым теперь, между более глубокой и очевидной мотивировками, отцовским комплексом и беспомощностью человека, испытывающего потребность в защите. Эти связи нетрудно отыскать, ведь беспомощность ребенка имеет продолжение в беспомощности взрослого. Как и следовало ожидать, психоаналитическая мотивировка формирования религии дополняет его очевидную мотивировку разбором детской психики. Перенесемся в душевную жизнь маленького ребенка. Помните ли вы, что говорит психоанализ о выборе объекта в соответствии с типом зависимости? Лебида идет путями нарциссической потребности привязывается к объектам, обеспечивающим его удовлетворение. Так мать, утоляющая голод ребенка, становится первым объектом его любви и, конечно, первым заслоном против всех туманных, грозящих из внешнего мира опасностей. Мы бы сказали первым страхоубежищем. Примечание либидо. Латинское либидо – влечение, желание, страсть, стремление. Сексуальное влечение, являющееся для Фрейда основанием всей психической жизни. В его поздних трудах к сексуальному влечению было прибавлено агрессивное мортидо. В процессе развития индивида либидо локализуется в различных зонах человеческого тела. Первоначально либидо аутоэротична направлено на различные органы собственного тела, затем в случае нормального развития психики отсутствие фиксации на ранних стадиях развития либида, сексуальное влечение направлено на внешний объект на другого человека. В случае патологии либида может возвращаться на ранние стадии своего развития. Этим объясняется сексуальное извращение. В этой функции мать скоро вытесняется более сильным отцом, за которым функция защиты с тех пор закрепляется на весь период детства. Отношением к отцу, однако, присуща своеобразная амбивалентность. Он сам представляет собой угрозу, возможно, в ввиду характера своих отношений с матерью.